Глава 9. В библиотеке. Библиотека находилась слева от лестницы, ведущей на второй этаж. Расписной потолок, синие и красные медальоны по обе стороны огромных окон, одно из которых выходило во двор, главной аллее, покрытой галькой, а другое в сад. Все стены заставлены шкафами, полными книг. Были тут и диван, обитый кожей бизона, и рояль, на котором громоздились стопки старых журналов, и два неудобных вертящихся кресла. На каждом шкафу имелась медная табличка, сообщавшая, какие книги в нем находятся. История, медицина, география. Дети принялись искать книги, которые могли бы приблизить их к разгадке. «Вот в этом шкафу, я думаю», сказала Джулия, обойдя всю комнату. «А что тут написано?» «Палеография». «И что бы это такое значило, палеография?» По-гречески «палео» означает «старинный», как, например, «люди палеолита», а «графия» означает «письмо», если не ошибаюсь. Джейсон и Рик с восхищением посмотрели на девочку. Потом Рик, поднявшись на цыпочки, дотянулся до толстенной книги, которая называлась «Словарь забытых языков». В ней оказалось множество картинок и символов, все они воспроизводили различные формы древнего письма. Здесь были Финикийский алфавит, индийский, египетские иероглифы, загадочные образцы письменности от русков, которые так и не удалось расшифровать, греческий алфавит, письмо Ронго-Ронго с острова Пасхи и еще многое другое. Каждая страница словаря пестрела символами давно утраченных языков. Когда Рик дошел до страницы 197 Джейсон воскликнул. «Стой! Вот что нам нужно!» На развороте книги они увидели рисунок. «Похожий, в самом деле, такой же, как на пергаменте. А что тут написано внизу?» Рик прочитал. «Речь идет о 45 загадочных языках, воспроизведенных на так называемом «диске фесто». Этот предмет — глиняный диск неровной окружности — «Нашли на острове Фесто в начале XX века археологи Харбнер и Пернье, и еще никто не смог расшифровать эту надпись». «Неплохое начало», — вставила Джулия. «На обеих сторонах диска имеется надпись, закрученная в виде спирали или змеи. Буквы, сопровождающие отдельные пиктограммы, это попытка сделать фонетический перевод, которую предпринял полиограф Элтон Картер» в марте 2003 года. И действительно, рядом с отдельными фигурами стояли буквы английского алфавита. «Идущий человечек — это номер один, кружок с точечками номер два — это наша буква А», — проговорил Джейсон. «А давайте попробуем перевести пергамент», — предложила Джулия. Рик покачал головой, «Это невозможно» что прошифровать старинные послания, недостаточно знать значение букв, нужно знать и язык, на котором оно написано. «А с чего ты взял, что это старинные послания?» — вдруг вскипел Джейсон. «Ну это же видно. Буквы на диске «Феста», — продолжил читать Рик, «использовались за несколько тысячелетий до Рождества Христова». Близнецы, однако, оказались другого мнения. Они взяли бумагу и ручку и, поглядывая в пергамент, начали записывать фонетическое значение иероглифов. «Во!» — прочитал Джейсон, переведя первые буквы. Рик продолжал качать головой. «Это еще ничего не значит», — возразил он. «Мраке!» — воскликнула Джулия. «Во мраке!» — обрадовались брат и сестра. «Это уже кое-что значило». Рик удивился. «Возможно ли, чтобы пергамент содержал осмысленное послание на английском языке?» Между тем фраза постепенно складывалась. «Во мраке пещеры воспольз...» И тут ручка перестала писать. «Черт возьми!» — рассердился Джейсон, вертя ее в руках. «Пойди принеси другую», — велел он Джули. «Сам иди!» «Я не знаю, где они лежат. А куда делась та, который ты рисовал план дома?» Джейсон вспомнил, что ручка закатилась под шкаф. «Сейчас принесу», — недовольно буркнул он. Рика и Джулия продолжали вслух переводить буквы, а Джейсон, перепрыгивая через две ступени, бросился вниз по лестнице. Вбежав в каменную комнату, он остановился. Ему показалось, что в ней кто-то есть». Во всяком случае, он ясно видел чью-то тень. От неожиданности у него перехватило дыхание. С верхнего этажа доносились приглушенные голоса Рика и сестры, повторявших во мраке грота «Воспользу! Воспользу! Воспользу!». Постепенно Джейсон оправился от испуга и осмотрел комнату, но не увидел ничего подозрительного. Наверное, тень отбрасывала какая-то мебель. Уже смелее он шагнул дальше. На полу валялся план дома, который они бросили, когда пошли смотреть портрет старого Улиса. Джейсон подошел к шкафу, под который закатилась ручка, встал на четвереньки и пошарил под ним. Очевидно, ручка укатилась далеко, в самый дальний угол, и мальчику пришлось лечь, чтобы дотянуться до нее. Шаря по полу, он коснулся стены и заметил, что она не каменная, «А деревянная?» Он потрогал еще и пришел к выводу, что за шкафом находится дверь. Наконец, ручка была найдена. Джейсон вернулся в библиотеку, отдал ее ребятам, и пока они буква за буквой переводили текст, стоял молча, размышляя о только что сделанном открытии. Джулия записала перевод в четыре строки как стихотворение и торжественно прочитала. «Во мраке грота, воспользуйся землей и светом, она озарит флотилию, которая доставит тебя, куда повелишь». «Черт возьми!» — проговорил Рик. «Все равно ничего не понятно». «А тут есть поблизости какие-нибудь гроты?» — спросила Джулия. Рик пожал плечами. «Ну да, гроты здесь повсюду». И добавил. «Килморская бухта, тому подтверждение, я думаю». Там уже же бухтой у нас называют и излучину, и небольшой залив, а иногда пещеру и грот. Местная легенда рассказывает, что когда-то в Килморской бухте собирались друиды-жрецы. Происходило это в день весеннего равноденствия в каком-то гроте у моря, но вроде бы грот разрушили еще во времена римского нашествия. — Ты слышал, Джейсон, друиды! — воскликнула Джулия. — Да, но когда это было... Тысячи и тысячи лет назад, — возразил Рик, — так это ж еще интереснее. Джулия пришла в восторг от того, что соприкоснулась с чем-то таинственным. Рик, между тем, припоминал все легенды, в которых говорилось о гротах или флотилиях, и тщетно пытался понять смысл выражения «земля-свет». А Джейсон по-прежнему молчал, задумчиво облокотившись о рояле. «Джейсон!» — обратилась к нему сестра. «Ты в порядке? Ссадины болят?» Мальчик не ответил, словно и не слышал ее. «Джейсон! Тебя что, околдовали? Что с тобой?» Джулия встряхнула его за плечо. «А что?» — очнулся мальчик. «Да он спит на ходу», — насмешливо сказала Джулия, обращаясь к Рику. «Сейчас, когда нам предстоит разгадать настоящую загадку, мой брат решил немножко поспать». «Эй, Джейсон, проснись!» Она слегка потянула за край майки. Мальчик вздрогнул от боли. «Ну?» «Вернулся на землю?» спросила Джулия. «Ты слышал, что мы говорили о друидах?» «Да, да», пробормотал мальчик. «Но дело в том, что друиды...» Рик говорил, что когда-то в Килморской бухте имелся грот, в котором собирались друиды, и что его разрушили... «Во времена римского нашествия!» Джейсон покачал головой. «Нет, это неверно. Не разрушили. Откуда ты знаешь?» «Потому что я сегодня...» — сказал он, когда смотрел в то отверстие в скале. «Видел его».